Глава тринадцатая. Один-один. «Не стоит спорить с женщиной. Она все равно выйдет сухой из воды, а вам еще и огребать за нее». Слова автора. «На каждую женщину найдется своя управа в виде мужчины именно для нее». Слова автора. Катя Хайнелин. «А что мне за это будет?» «Замерла, глядя на него». Меня так и тянуло ответить ему в рифму, чтобы убрать наглую ухмылку с лица Аббаза. Только вот не хотелось лишать шанса Слована, чтобы он мог вылечиться и избавиться от воздействия своей бывшей зазнобы. Староста и так настрадался. Тем более я надеялась на его помощь. Без него мне будет трудно справиться со всем. Ради этого стоило попытаться договориться. «Что ты хочешь?» Скрестив руки на груди, взглянула я на мужчину. Молодой человек тот же повеселел, словно нашел золотую жилу. Его лицо сделалось до того мечтательным, будто он уже начал себе представлять, как будет отыгрываться на мне. В том, что он собирается со мной поквитаться, я нисколько не сомневалась. Я с замиранием ждала его ответа, как и лучина со слованным. Они все это время находились рядом и во все глаза смотрели на Аббаза, ожидая, чем же все-таки закончится наш с ним диалог. Пока мужчина молчал, видимо, обдумывал и перебирал варианты. «Вот он и был как раз в доме. Не призрак, а вполне живой и здоровый, а ты мне не верила». Не удержалась я от колкости в адрес девушки, указывая на Аббаза. Та в ответ промолчала. Аббас не стал озвучивать свое желание во всеуслышание. Он просто шагнул ко мне, приблизился и шепнул в ухо, чтобы другие не услышали. «Поцелуй, ты должна будешь мне поцелуй», и прошел в дом, как ни в чем не бывало. Меня же опалило его дыханием. Щеки тут же зарделись. «И почему у меня такая реакция на него? Я видела ты его в третий раз всего». И нет, мне нельзя влюбляться. Мне надо домой, в столицу, к отцу Айнилин, и начать искать своих подруг. Иначе пропаду. Мне долго ждать! Послышался голос мужчины, и мы все сразу зашевелились и друг за другом гуськом вошли в дом. Аббас своими словами не бросался. Он тут же взял слово наоборот. Сперва долго изучал его, водя рукой по всему его телу, то качая головой, то хмурясь. то кусая губы. Под его ладонями его же магия только так искрила. Я же все это время не сводила с него глаз. Аббас был притягательным молодым человеком, смахивающим на наших земных восточных мужчин. Оливковая кожа, темные волосы, разрез глаз. Даже одежда на нем говорила об этом. И от чего то мой взгляд сам по себе возвращался к нему». «Житель соседней империи? А откуда он здесь в нашей глуши?» Лучина присела на скамью рядом со мной. «Как ты с ним вообще связалась?» «А что не так с соседней империей? У нас с ними война?» Выдала я. У меня был один жирный минус. Я не знала ни историю, ни свежих новостей. Сюда они не доходили, либо же мы узнавали с большим опозданием. «А ты точно из столицы?» Лучина весьма странно отреагировала на мои вопросы. «Там каждая собака знает, что граница между нашими империями уже несколько десятков лет как закрыты. Но кто-то, видимо, знает лазейки». Она взглядом указала на Аббаза, который все свое внимание отдавал Словану. «И он не простой человек, сильный маг, будь с ним осторожнее». И девушка одарила меня тяжелым взглядом, поучительным таким, так похожим на родительский. «Не хватало только поучительных слов, я тебя предупредила». Я кивнула ей в ответ, принимая слова новой подруги, как и понимая то, что в случае чего она мне поможет. «Обязательно». После же мы обе вернули свое внимание к мужчинам. Аббас уже, видимо, завершал свою работу. на к нему тянулись черные завитушки, а сам Мак был напряжен так, что у него на лбу выступили бисеринки пота. А вот староста извивался, словно из него вытягивали не гадость, а силу или отнимали жизнь. Вот только крепкая хватка мага не давала ему упасть или сбежать. Через пару минут Аббас вытянул из на последние капли его зависимости и отпустил его. Староста с грохотом и без сил упал на пол. «Дайте ему что-нибудь, его может начать рвать». Чуть ли не из последних сил предупредил Аббаз. Сам тоже устала, опускаясь на скамью. Лучина подбежала к печке и взяла лохань. Затем помогла подняться Словану и подвела его к стулу. Я же поднесла Базу воды. Было видно, как сильно он вымотан. Надо проследить, чтобы несколько дней он не пил зелья. Иначе в следующий раз ему никто и ничто не сможет помочь. Его слова адресовались Лучине, которая заботливо ухаживала за старостой. Если девушка перестанет артачиться и обратит свой взор на Слована, то у них должно все получиться. Надо будет только убрать Манура подальше. «Пойдем. Мы здесь больше не нужны». И Аббас поднялся на ноги. Я послушно последовала за ним. Стоило оказаться нам на дороге, откуда-то выбежал Жуля. Я про него и забыла. взяла его на руки, но не успела еноту и слово шепнуть, как краем глаза заметила, что Аббаза буквально шатает. «Ты как? Сможешь дойти? Может, все же нужно было остаться? Если он упадет в обморок от истощения, я даже представить себе не могла, как дотащила бы его до лесного домика». «Я дойду и до края света, чтобы получить свое вознаграждение», – храбрился маг. Но ему все же пришлось облокотиться на меня. Мы еле доковыляли до дома тетушки. И стоило усадить Аббаза на диван в гостиной, как он тут же вырубился. Я ахнула и начала метаться, не понимая, что делать в таких случаях. «Да не суетись ты!» Мою суетливость прервал Жуля. «Не умирает твой маг. Просто устал и потратил слишком много магии». «Сейчас поспит, восстановит свои силы, а утром снова как огурчик». Енот договорил и исчез за дверью кухни. Я же осталась рядом с Аббазом присматривать за ним. От чего то на душе было неспокойно. Первое время я просто сидела рядом с диваном на стуле и наблюдала за мужчиной. Кровь отхлынула от его лица, и теперь он выглядел действительно как больной. Как объяснил мне мой фамильяр, Магия внутри нас не бесконечна, и при длительном использовании она иссякает и может грозить нам полным выгоранием. Тогда вместо мага ты становишься обычным человеком. А базу выгорание не грозило, но он потратил большую часть своего резерва, и теперь ему нужны были отдых, сон и еда. Но от чего то я переживала за него и крутилась возле мага, как курица-насетка над своими цыплятами. «Ведь из-за меня он решил помочь в старости, и в истощении его магического резерва есть и моя вина». Мужчина временами стонал, а я тут же бегала на кухню за водой и прикладывала чашку к его губам. Не еду же ему насильно пихать в рот, так хоть жажду утолить сможет. Аббас сделал глоток и засыпал дальше, а я продолжала сидеть рядом и следить за его состоянием. В какой-то момент... Решила хоть на пару минут закрыть глаза и присела на краешек дивана. Мак больше не давала себе знать и не тревожил меня, мирно посапывая. И я положила голову на спинку и тут же провалилась в сон, надеясь на то, что обязательно услышу и проснусь, если мужчине понадобится моя помощь. Открыла глаза уже утром. Каким-то образом я умудрилась проспать несколько часов подряд. Дернулась, чтобы встать. но тут же замерла. На моих коленях покоилась голова Аббаза. Когда это он успел перелечь в другую сторону? И почему я ничего не почувствовала и не проснулась? Пару минут сидела в прострации, ломая голову, как бы незаметнее встать. Но так ничего и не придумала. Все равно придется касаться мужчины, и надеяться на то, что он не проснется, не стоило. Задержав дыхание, Я аккуратно засунула руку под его голову. Приподняла настолько, чтобы я могла как можно незаметнее протиснуться. Операция завершилась почти удачно. Но в самый последний момент, когда мне оставалось только подложить подушку и опустить голову об база, как мужчина неожиданно заговорил. «Негоже будить человека, который вчера спас человеческую душу, на что потратил половину своего резерва». Проворчал он, присаживаясь. «Я выровнялась, теперь уже не боясь быть застегнутой врасплох». Пригладила одежду и взглянула на немного лохматого после сна база. Теперь мужчина мало походил на вчерашнего самого себя. Так и излучал жизнь. «Ну, не полностью же. Если посмотреть с другой стороны, то твой резерв был наполовину полон, а это уже положительная сторона, поэтому хватит прибедняться». В тон ему ответила я, завтракаем и работать, у нас много дела на сегодня. Я не выспалась, да и все тело ломило от того, что я спала сидя. Шея затекла, как и одна половина тела, но отлеживаться я не собиралась. Нужно было доделать теплицу и высадить растения. Да, я могла повлиять на их рост, но магия магии, вот только им нужно было вовремя еще и дозреть. «А как же твое обещание?» От слов мужчины я так и замерла с поднятой ногой над порогом и с открытой дверью. «Но почему именно сейчас? Не мог маг вспомнить об этом вечером или через пару дней? Еще лучше, если бы забыл. Только Аббас все помнил и вознаграждение за свои труды хотел получить сейчас». Развернулась к мужчине. Он сидел с довольным видом, будто выиграл крупную сумму денег. Ничего, мы тоже кое-что умеем. Может, отложим на вечер? Но на мое предложение Аббас лишь отрицательно покачал головой. Я не успела помыться, да и зубы не чистила. Только и это не напугало мужчину. Пришлось невольно сдаться и шагнуть к нему. Ради такого мужчина встал на ноги. Весь подобрался и приободрился. Будто ему прямо сейчас собрались вручить медаль или орден. Но я и не собиралась так просто сдаваться. Привстала на цыпочки, так как мужчина был намного выше меня, и чмокнула мага в щеку. Затем припустила в сторону кухни, стараясь выкинуть из головы, как по моему телу прошла волна возбуждения от щетины Аббаза. — А ну, стоять! За спиной раздался недовольный рык, но меня было не испугать. — Ну что еще? Взглянула я на мага. сжимая руки в кулаки и держа себя в руках. Мы не об этом договаривались. Лицо мужчины было темнее грозовой тучи, что и неудивительно. Надеяться на что-то большее и получить чуть ли не шиш. Да, а я помню, что на это. Улыбнулась я магу. Ты озвучил свое условие. Если я не ошибаюсь, то в нем говорилось только о поцелуе. Я его и выполнила. Поцелуй был... «Был. Об определенном месте разговора не было, как и уточнения. Значит, договоренность между нами выполнена. Так какие ко мне еще вопросы?» «В следующий раз. Будет умнее». Аббас промолчал, но теперь уже смотрел на меня из-под лобья. Я же направилась в спальню, чтобы умыться и переодеться. Завтракать не стало, аппетита не было. Покормив Жулю, поспешила к месту, где еще вчера Аббас должен был вскопать землю, хотя бы наполовину. Но каково же было мое удивление, когда я увидела полностью подготовленный участок земли прямоугольной формы. Когда это он все успел, если уже через пару часов маг был вместе с нами в деревне? С подозрением повернула голову в сторону мужчины. Только Аббас взглянул на меня точно таким же взглядом, каким я смотрела на него после поцелуя в щеку. «Ну что, выкусила?» — говорили его глаза.